Но еще одно предварение, прежде чем мы вновь обратимся к исторической последовательности событий. Какой бы человечной, светлой и прекрасной ни казалась нам религия праотцев, ей все же присущи черты дикости и жестокости, от которых человек может освободиться, но может в них и погрязнуть. Что ненависть утихает при виде крови поверженного врага, вполне естественно. Возможно себе представить и то, что мир заключался прямо на поле боя между рядами убитых, что принесение в жертву животных служило скреплению Союза. Последнее вытекает из предыдущего. Не следует удивляться, что в те отдаленные времена в богах видели покровителей враждующих сторон, прямых спаспешников или противников, а потому полагали, что их можно привлечь, умилостивить, Задобрить закланием животных. Но если мы зримо представим себе, как совершались эти жертвоприношения, нас поразит странный омерзительный обычай, видимо взявший свое начало в войне. Всех приносимых в жертву животных, сколько бы их ни было, разрубали на две половины и клали по левую и по правую сторону, а в образовавшемся пароходе стояли люди, возжелавшие заключить союз с божеством. И еще одна страшная черта грозным знаменем проходит через тот прекрасный мир. Видимо, опять военные обычаи, перенесенные в мирную жизнь. Все однажды обетованное богам должно умереть. Жителям города, стойко защищающего себя, грозят таким обетом. Город берут штурмом или осадой, никого не щадят, всех мужчин умершвляют. Порою та же участь постигает женщин, детей и даже домашних животных. Исцуеверие ли, в излишней ли спешке, прямо или косвенно, но страшный обед произнесен. И даже те, кого хотелось бы пощадить, близкие, собственные дети – должны пасть искупительной жертвой кровавого безумия. Авраам, человек кроткого, поистине праотеческого нрава, не мог, конечно, быть насадителем столь варварского угождения богам. Но боги, верно желая испытать нас, порою выказывают те самые свойства, которые любит приписывать им человек, и повелевают ужасное. В залог нового союза с богами Авраам должен принести в жертву своего сына. Не только заколоть и сжечь его, но по обычаю разрубить пополам труп Исаака и, стоимешь его его дымящихся внутреннестей, ждать нового обетования от благосклонных богов. Слепая повинуясь велению, Авраам уже готовится совершить страшный обряд. Но с богов довольна и его доброй воле. Искус Авраама тем самым кончается, ибо больших испытаний быть уже не может. Но умирает Сара, и это дает повод для примерного вступления Авраама во владение землей ханаанской. Ему нужна гробница, и он впервые ищет собственности на этой земле. Похоже, что он уже раньше приглядел для себя двойную пещеру у Дубрава-Мамра. Авраам покупает ее вместе с прилегающей пашней, и то, что при покупке он блюдет все правовые формы, доказывает, как важно ему это владение. Важнее быть сможет, чем он даже предполагал, ибо ему, его сыновьям и внукам суждено было там покоиться, И этим позднее обосновывались притязания его потомства на всю страну, их постоянное стремление всем скопом в нее возвращаться. Отныне мы наблюдаем разнообразнейшие семейные события. Авраам все еще живет в строгой обособленности от местного населения, и если Измаил, сын египтянки, женится тоже на дочери этой страны, Исаак обязан сочетаться браком, с единокровной и равной ему по рождению. Авраам шлет своего раба в Месопотамию, к родне, которую он там оставил. Умный Елеазар является к ним неузнанным, и чтобы выбрать и привести домой достойную невесту, испытывает услужливость девушек у колодца. Он просит испить воды, и Ревекка, не только подает ему воду, но и поит его верблюдов. Он одаривает ее, просит ее руки для сына своего господина и получает согласие. Так он приводит ее в дом Авраамов, и она обручается Исааку. Исаак и Ревекка тоже долго ждали потомства. Лишь после нескольких лет испытания боги благословили Ревеку и раздорх, некогда возникший в двойном браке Авраама при двух матерях, теперь возникает при одной. Два мальчика противоположной стати борются еще под сердцем матери. Они появляются на свет. Старший силен и подвижен, младший умен и хрупок. Один становится любимцем отца, другой матери. Спор за первородство начавшийся с самого рождения детей, не утихает. Иссав спокойно и равнодушно взирает на первородство, сужденное ему роком. Иаков не может простить брату, что тот опередил его. Он пользуется любым случаем, чтобы приобрести вожделенное преимущество, выторговывает у брата право первородства и похищает у него отцовское благословение. Но тут Исаф, наконец, приходит в ярость и угрожает брату смертью. Иаков бежит в страну предков попытать свое счастье. Итак, в столь благородной семье родится человек, дерзнувший беззаконно обрести преимущества, в которых ему отказали природа и обычай. Уже не раз говорилось о том, что Священное Писание отнюдь не стремится представить працев и других взысканных богами людей в качестве образцов добродетеля они люди с не схожими характерами с разными недостатками и пороками но одно свойство объединяет их нерушимая вера в то что бог предпочтительно печется о них в купе с их присными Общая естественная религия, собственно, не нуждается в вере, ибо в каждом заложено убеждение, что великое, творящее, все направляющее существо как бы кроется в самой природе, дабы нам легче было постичь его. И даже если человек временами теряет его из виду, так сказать, упускает путеводную нить своей жизни, то он везде и всегда может вновь подобрать ее. Совсем по-другому обстоит дело с особой религией, возвестившей нам, что верховное существо особливо печется об отдельном человеке, об избранном племени, земле и народе. Такая религия зиждется лишь на непоколебимой вере и, лишившись своей основы, обречена гибели. Любое сомнение для нее смертоносно. Можно вернуться к убеждению – Но нельзя вернуться к вере. Отсюда нескончаемые испытания, медлительность в исполнении многожды повторенных пророчеств, проливающая свет на способность наших предков веровать. С такой верой пускается в свое странствие Иаков. И если коварство и обман не снискали ему нашего расположения, то он все же заслужил его своей постоянной и неизменной любовью Крахилия, которую он сватал столь же поспешно, как Елиазар высватал Ревекку для его отца. На нем впервые должно сбыться пророчество о неизмеримо огромном народе. Множество сыновей окружили его, и немало горя испытал он из-за них и их матерей. Семь лет служит он за свою любимую, не дрогнув, не потеряв терпение». Тесть Иакова, не уступающий ему в коварстве, как и он убежденный, что для достижения цели годится любое средство, его обманывает, тем самым воздавший ему за вину перед братом. В объятиях Иакова оказывается супруга, которую он не любит. Правда, чтобы смягчить его гнев, Лаван вскоре отдает ему еще и любимую но при условии второго семилетия службы. И так из одного огорчения вырастает другое. Нелюбимая жена плодовита, у любимой же дети не родятся. Подобно Саре, она хочет стать матерью через рабыню, но Лия и этой радости не желает подарить ей. Она приводит мужу свою прислужницу, и славный пратец становится несчастнейшим из людей. Четыре жены, дети от трех, но ни одного от любимой. Наконец, Ирахилии даровано счастье. На свет появляется Иосиф, запоздалое дитя страстной любви. 14 лет службы Иакова миновали, но Лаван не хочет лишиться первого и преданнейшего слуги. Они заключают новый договор и делят между собою стада. Лаван оставляет себе весь скот белой масти, то есть большую часть поголовья. Пеги и овцы, якобы отброс лавановых стад, достаются Иакову. Но он и здесь умеется соблюсти свою выгоду, и если за убогую похлебку он приобрел первородство, а переодевшись в чужое платье – отцовское благословение, то и сейчас, искусно пользуясь законами естества, он умудряется присвоить себе большую и лучшую часть скота, а значит и в этом смысле становится достойнейшим родоначальником народа израильского и примером для своих потомков. Лаван и его присные замечают, если не самую проделку, то ее плоды. Происходит ссора, Иаков бежит с семейством, прихватив все свое достояние, и благодаря врожденной хитрости и счастливому случаю уходит от преследующего его Лавана. Он ждет от Рахилии еще одного сына, но она умирает родами. Злополучное дитя Вениамин переживает мать, но отца ждет еще большее горе из-за мнимой утраты сына Иосифа. Возможно, кто-нибудь и задастся вопросом, с какой стати я еще раз обстоятельно излагаю эти общеизвестные истории, часто уже пересказывавшиеся и толковавшиеся. На это можно только ответить, что по-иному я не сумел бы объяснить, как при моей рассеянной жизни и беспорядочном учении мне все же удалось сосредоточить свой ум и свои чувства на чем-то одном – И в этом обрести успокоение, к тому же я не мог бы иначе воссоздать мир и тишь, меня окружавшие вопреки буйным и удивительным событиям во внешнем мире. Когда неутомимое воображение, о нем и свидетельствует мой пересказ, меня толкало то в одну, то в другую сторону, когда эта смесь басен и истории мифологии и религии грозило окончательно сбить меня с толку, я тем охотнее спасался бегством в восточные страны, погружаясь в книги Моисея, чтобы там, среди кочевья пастушеских племен, пребывать одновременно и в одиночестве, и в большой разношерстной компании. Эти картины семейной жизни, прежде чем дать им затеряться в истории еврейского народа, Хотелось бы в заключение обогатить еще одним образом, больше других, тешившим надежды и фантазией юношества. Образом Иосифа, рожденного в страстной супружеской любви. Спокойным и ясным предстает он перед нами, и сам предсказывает себе грядущее возвышение над своей семьей. Вернутый братьями в беду, Он и в рабстве сохраняет стойкость и праведность, не поддается опаснейшим искушениям, спасается благодаря пророческому дару и по заслугам удостаивается высоких почестей. Сначала он оказывает благодетельную помощь великому царству, потом своим семейным. Спокойствием и величием души он выдался в своего прадеда Авраама кроткостью и умением хранить верность в деда Исаака. Деловитости же, перешедшей к нему от отца, он находит более достойное применение. Речь здесь идет уже не о стадах, приумножаемых для себя или тесте, а о целых народах, которых он со всем их имуществом сумел привести под власть царя. Необыкновенно обаятелен этот бесхитростный рассказ, только уж очень коротко так что поневоле возникает желание разработать его поподробнее. Такая разработка характеров и событий, в Библии намеченных лишь в самих общих чертах, была немцам уже не в новинку. Персонажи Ветхого и Нового Заветов, благодаря Клапштоку, приобрели тонкий прочувствованный характер, волновавший душу мальчика и многих его современников. О трудах Бодмэра на ту же тему он знал лишь понаслышке, иначе не знал ничего. Персонажи Ветхого и Нового Заветов благодаря Клапштоку. Гёте имеет в виду не только Мессиаду Клапштока, но и драмы «Смерть Адама» 1757 год, «Соломон» 1764 и «Давид» 1772 год. Бодмер Иоганн Якоб, 1698-1783 годы жизни, швейцарский писатель и теоретик эстетики просвещения, автор прозаических поэм Иаков и Иосиф, Ной, Иосиф из Улика и других. Зато Даниил в львином рву Мазера сильнейшим образом воздействовал на его юную душу. В этом произведении благомыслящий администратор и придворный, претерпев разные беды, достигает высокого и почетного положения. Но неподкупная праведность, из-за которой его едва не сгубили враги, теперь, как и прежде, служит ему щитом и оружием. Мне уже давно хотелось обработать историю Иосифа, Но я все не справлялся с формой. Прежде всего потому, что не подыскал стихотворного размера, который отвечал бы такому замыслу. Мне уже давно хотелось обработать историю Иосифа. История Иосифа Гете, написанная прозой, была им сожжена, как он писал сестре Корнелии 12 октября 1767 года. Наконец я остановил свой выбор на прозе, и летиво взялся за работу. Я стремился наметить характеры и тщательно выписать их, вести в сюжетную канву всевозможные столкновения, новые эпизоды и таким образом превратить простую и старую историю в новое произведение. По младости лет мне было невдомёк, что углубить и расширить содержание можно только набравшись наблюдений житейского опыта. Словом, я до малейшей подробности восстановил в памяти все события и рассказал их себе по порядку. Очень облегчало мне эту работу одно обстоятельство, впрочем, грозившее сделать мое произведение слишком громоздким, а мое авторство не в меру обильным. В нашем доме в качестве подопечного моего отца жил молодой человек, одаренный разнообразными способностями, но явно тронувшийся в уме от умственного перенапряжения и высокомерия. Он мирно уживался со всеми нами, был тих, постоянно углублен в себя, и если его не трогали, услужлив и всем доволен. В свое время, старательно ведя учебные записи, он выработал себе изящный и разборчивый почерк. Ничего он так не любил, как писать, и радовался, когда получал что-нибудь для переписки, но еще больше, когда кто-нибудь выражал желание диктовать ему. В последнем случае ему казалось, будто вернулись его счастливые академические годы. Для моего отца, который быстро писать не умел, да и почерком обладал неровным и мелким, этот молодой человек был истинной находкой. Занимаясь своими или чужими делами, отец обычно по несколько часов в день диктовал ему различные бумаги. Я тоже решил, что ничего не может быть удобнее, как чужой рукой запечатлевать все, что бегло проносилось у меня в голове, и моя способность к вымыслу и подражанию возрастала по мере того, как мне облегчалось воссоздание и восприятие задуманного. Никогда еще я не отваживался на такое большое сочинение, как эта библейская эпическая поэма в прозе. Время тогда было довольно спокойное, и ничто не отзывало мое воображение из Египта и Палестины. Итак, моя рукопись разбухала день ото дня. Все, что я кусками самому себе рассказывал, теперь стояло на бумаге, и лишь немногие листы нуждались во вторичной переписке когда я закончил свою поэму, а, к вящему моему удивлению, я ее все-таки закончил. Я вспомнил, что у меня имеются разные стихотворения прошлых лет, которые и сейчас еще казались мне вполне сносными. Переписанные в одном формате с Иосифом, они могли бы составить изрядный томик «Инкварта» под общим названием «Разные стихотворения». Мне очень понравилась эта идея, возникшая в подражании прославленным поэтам. Я без особого труда изготовил множество так называемых анакреонтических стихотворений, благодаря простоте размера и легкости содержания. Но в сборник их не поместил, так как они были без рифм, а я в первую очередь хотел сделать приятное отцу». Зато тем более уместными мне показались духовные оды, которые я сочинял по образцу страшного суда Элиаса Шлегеля. Шлегель, Иоганн Элиас, 1719-1749 годы жизни. Поэт, автор драм и критических статей, никогда не писал духовных стихотворений. Предположительно, Гёте имеет в виду здесь «Страшный суд» Иоганна Крамера. Одна из них, написанная в честь «Сошествия Христоват», пользовалась незаурядным успехом у моих родителей и друзей, более того, еще в продолжении нескольких лет нравилась мне самому. Поэтические размышления о «Сошествии Христоват» первое стихотворение Гёте, появившееся, без его ведома в печати во французском журнале «Видимые» за 1766 год. Я прилежно изучал также тексты для воскресной церковной музыки, которые всегда можно было раздобыть в печатном виде. Они, конечно, были очень слабые и я имел право предполагать, что мои изделия, написанные в традиционном роде, вполне могли быть положены на музыку, и исполняться в поучение прихожанам. Свои духовные оды, равно как и другие им подобные произведения, я собственноручно переписал еще год назад, избавившись таким образом от докучных прописей учителя чистописания. Теперь я все выправил и привел в порядок, а на то, чтобы упросить нашего писца, любителя переписывать их набело, особых усилий не требовалось. Затем я поспешил к переплетчику и вскоре уже мог вручить отцу аккуратно сброшурованный томик. Он с особым удовольствием похвалил меня и заодно выразил надежду ежегодно получать от меня по такой же книжке, ибо не сомневался, что все это сделано мною, так сказать, в часы досуга. Мою тягу к изучению богословия, вернее Библии, увеличивало еще одно превходящее обстоятельство. В ту пору как раз кончался председатель духовной коллегии Эроган филипп Фрозениус. кроткий человек с красивым и добрым лицом, которого не только его прихожане, но и все жители нашего города почитали за примерного пастора и отличного проповедника. Недолюбливали его только отпавшие от церкви благочестивцы, за неоднократное его выступление против гернгутеров. В противовес им все остальные франкфуртцы прославляли его чуть ли не как святого за обращение в истинную веру смертельно раненого атеиста-генерала. Преемник Фрезениуса Плит, рослый, красивый и величественный человек, обладавший даром не столько возвышать души слушателей, сколько поучать их, он был раньше профессором в Марбурге, сразу объявил, что будет читать свои проповеди как некий религиозный курс, соблюдая определенную методическую последовательность. Поскольку мне приходилось бывать в церкви, я давно уже подметил обязательное членение проповедей и мог с важным видом воспроизвести чуть ли не любую из них. А так как вообще не шло немало разговоров о новом настоятеле, причем одни высказывались за, другие против него, большинство же не возлагало особых надежд на обещанные им дидактические проповеди, то я решил тщательно записать одну из них. Эта задача облегчалась тем, что я и раньше делал подобные попытки, выискав себе на этот случай удобный и укромный уголок в нашей церкви. Я был очень внимателен и расторопен. Едва он успел произнести «Аминь», как я уже выскочил из церкви и дома от часа два кряду торопливо диктовал то, что успел записать и что сохранил в памяти. Таким образом, мне удалось вручить отцу эту проповедь еще до обеда. Отец пришел в восторг, который вынужден был разделить с ним один из наших друзей, пришедших к обеду. Последний, правда, и без того был весьма благосклонен ко мне, ибо я так затвердил его мессиаду, что, нередко заходя к нему за восковыми слепками для моей коллекции гербов, читал ему наизусть большие куски поэмы, от отчего старик бывал растроган до слез. Ибо я так затвердил его мессиаду. Речь идет о друге семьи Герте, советнике Шнейдере, который тайно от отца дал юному поэту и его сестре экземпляр мессиады клубштока В следующее воскресенье я с не меньшим пылом продолжил работу, и так как меня увлек самый процесс, я вовсе не думал о том, что я пишу и что из этого выйдет. Первые три месяца я усердствовал довольно равномерно, Но под конец в своем высокомерии счел, что Библия все равно до конца не уясняется мне. Взгляд мой на догмат не становится шире, а тщеславное удовлетворение от этой работы покупается слишком дорогой ценой. И, следовательно, тратить на нее столько сил едва ли разумно. Проповеди поначалу весьма объемистые, в моих записях заметно отощали, И я бы совсем забросил эти упражнения, если бы отец, ярый сторонник завершенности, уговорами и посулами не заставил меня продержаться до самой Троицы, хотя напоследок я уже записывал на маленьких листках, разве что и евангельский текст, пропозицию и подразделение. Но во всем, что касалось завершения, отец проявлял недюжиное упорство. Однажды начатое должно было быть завершено, даже если по ходу дела, несомненно, выяснялось, что это бессмысленное, скучное, воздражающее, а главное – бесполезное занятие. Завершение, казалось, было для него единственной целью – упорство единственной добродетелью. Когда в долгие зимние вечера мы начинали читать в семейном кругу какую-нибудь книгу, то были обязаны дочитать до конца, даже если она всех нас повергала в уныние, и отец первый же начинал зевать. Мне помнится одна зима, когда нам было вменено в обязанность одолеть историю пап Боуэра. Боуэр Арчибальд, английский историк. Немецкий перевод его «Десятитомной истории пап» Вышел в 1751-1779 годах. Тоску мы испытывали смертную, ибо в описании всех этих церковных дел не было ничего, что могло бы заинтересовать детей или молодежь. Впрочем, несмотря на мое невнимание и неохоту, что-то от этого чтения в моей памяти все же удержалось и впоследствии не раз пригождалось мне.